Глава 53 Как прошли часы ночной тьмы. Именно с этой мыслью проснулась Анна на следующее утро, когда в окошко ее комнаты полился солнечный свет и разбудил ее. Она тотчас накинулась расспросами на служанку, но девушка могла рассказать только о себе. Она ушла спать, и ночью ее покой ничто не потревожило. Господин, кажется, до сих пор в своей комнате. Миссис Детридж занята своими делами на кухне. Анна отправилась на кухню. Эстер Детридж, как всегда в это время, готовила завтрак. Легких признаков оживления, замеченных Анной во время их последней встречи, в облике Эстер уже не было. В холодных, застывших глазах снова угрюмый взгляд, во всех движениях безжизненная апатия. На вопрос Анны, не случилось ли чего ночью, она медленно покачала своей невзрачной головой медленно сделала рукой знак означавший ничего выйдя из кухни в саду перед домом анна увидела джулиуса она пошла к нему полагаю я должен поблагодарить вас за заботу вы позволили мне передохнуть несколько часов сказал он я проснулся в пять утра надеюсь у вас нет причин сожалеть что вы отправили меня спать я пошел в комнату джеффри и увидел что он ворочается во сне Я еще раз дал ему снотворное, и он утих. Сейчас жары нет. Он немного осунулся, побледнел, в остальном ничего страшного. К вопросу о его здоровье мы еще вернемся, но прежде хочу кое-что сказать вам о перемене, которое, возможно, произойдет в вашей жизни здесь. Он согласился разъехаться и жить в Рось? Нет. Тут он продолжает упрямиться. Я обрисовал ему дело со всех углов зрения, и все же он отказывается решительно отказывается от своей части наследства, которая позволила бы ему до конца жизни быть независимым человеком. «Эта сумма схожа с той, лорд Холчестер, которую он мог бы получить, если бы женился на миссис Гленорм. «Нет. Мой долг перед матерью, а также положение, в которое меня поставила смерть отца, не позволяют мне предложить ему такие деньги, какими располагает миссис Гленорм. Но и этот доход совсем неплох», и отказываться от него — безумие. Я приложу все силы, чтобы заручиться его согласием. Он должен принять этот дар, и он его примет. Его последние слова не прозвучали слишком обнадеживающе. Анна решила сменить тему. «Вы хотели мне что-то сказать», — напомнила она, — «насчет предстоящей перемены». «Верно. Здешняя домовладелица — весьма странная особа, и она совершила весьма странный поступок». Она уведомила Джеффри, что ему придется отсюда съехать. «Съехать?» — повторила Анна в изумлении. «Да, уведомила официальным письмом. Она передала его мне незапечатанным, едва я вышел из комнаты сегодня утром. Добиться от нее объяснения я не смог. Это несчастное безъязыкое существо лишь написало на своей дощечке. Если хочет, пусть заберет назад свои деньги, но он отсюда уедет». К моему немалому удивлению ибо женщина это в высшей степени ему антипатично. Джеффри отказывается уезжать, не раньше, чем истечет срок их договора. Но сегодня я их как-то примирил. Весьма неохотно миссис Детридж согласилась дать ему еще сутки. Так обстоят сейчас дела. «А какова причина?» — спросила Анна. «Выяснять ее бесполезно. Видимо, у хозяйки помутнение рассудка. Ясно одно. Держать вас здесь Джеффри больше не может. Вот вам и перемена». Вы распроститесь с гнетущей атмосферой этого дома, а это уже хорошо. И вполне возможно, что новые пейзажи, новое окружение к лучшему повлияют на Джеффри. Скорее всего, его поведение объясняется каким-то скрытым нервным заболеванием, иначе оно просто непостижимо, выявить которое надлежит врачам. Я не намерен скрывать от себя или от вас, что ваше положение здесь достойно всяческого сожаления. Но прежде чем впадать в отчаяние, надо, по крайней мере, выяснить, а не объясняется ли нынешнее поведение брата нынешним состоянием его здоровья. Я размышлял о том, что вчера вечером сказал мне доктор. Прежде всего, мы должны показать Джеффри самым лучшим врачам. Что вы об этом думаете?» «Я не осмеливаюсь сказать вам, лорд Холчестер, что я об этом думаю. Я постараюсь... Это все, что я могу предложить вам за вашу доброту... Постараюсь взглянуть на свое положение вашими глазами. По-моему, врач, который вам сейчас нужен, — это мистер Спидуэлл. Именно он первым заметил, что здоровье вашего брата в опасности. — Конечно, нам нужен именно он. Я попрошу его приехать сюда сегодня или завтра. Могу ли я быть вам еще чем-нибудь полезным? В городе я первым делом заеду к сэру Патрику. Что-нибудь ему передать? Анна заколебалась, приглядевшись, Джулиус заметил, что имя сэра Патрика заставило ее вспыхнуть. «Передайте ему мою искреннюю благодарность за письмо, которое любезно согласилась передать мне вчера вечером леди Холчестер, и упросите его от моего имени не подвергать себя риску, который...» Она замялась, но все-таки окончила предложение, опустив глаза к полу. «Может возникнуть, если он приедет сюда и будет настаивать на встрече со мной». «У него есть такое намерение?» Она снова заколебалась. Нервный тик в уголке рта стал заметнее обычного. «Он пишет, что пребывает в состоянии невыносимой тревоги и полон решимости увидеть меня», — негромко ответила она. «Скорее всего, эта решимость приведет его сюда», — заметил Джулиус. «Когда мы виделись вчера, сэр Патрик говорил о вас с таким восхищением». Он умолк. На ресницах Анны заблестели крупные слезы. Одной рукой она нервно теребила нечто возможно, письмо Сара Патрика, спрятанное под лифом платья. Я благодарна ему от всего сердца, сказала она глухим дрожащим голосом. Но лучше ему сюда не приезжать. Может быть, вы напишете ему? Мне предпочтительнее, чтобы вы передали мои слова устно. Джулиус понял, что эту тему. Лучше оставить. Письмо Сара Патрика. чем-то сильно ее впечатлило, и, похоже, Анна, чувствительная натура, не хочет в этом признаваться даже себе самой. Они направились к коттеджу. Но их ждала неожиданность. В дверях им встретилась Эстер Детридж в шляпке, одетая для выхода. Она явно куда-то собралась в столь ранний час. «Вы уже на рынок?» — спросила Анна. Эстер покачала головой. «Когда вы вернетесь?» Эстер написала на дощечке только к вечеру. Не вдаваясь в дальнейшие объяснения, она накинула на лицо вуаль и направилась к калитке. Вечером, проводив доктора, Джулиус оставил ключ в столовой. Сейчас Эстер держала его в руках. Она отперла калитку, прикрыла ее за собой, а ключ оставила в замке. Не успела хлопнуть калитка, как в коридоре появился Джеффри. Где ключ? спросил он. Кто это вышел? Его брат ответил. Джеффри переводил настороженный взгляд с Джулиуса на Анну. «Куда ее понесло в такую рань?» — спросил он. «Или она специально ушла из дому, чтобы не встречаться со мной?» Джулиус подумал, что такое объяснение похоже на правду. Джеффри, хмурясь, вышел к калитке, запер ее, положил ключ в карман и вернулся к ним. «Я вынужден держать калитку запертой», — сказал он. «Квартал кишит попрошайками и бродягами». «Если вы захотите выйти», — добавил он, обращаясь непосредственно к Анне, «я сопровожу вас, как и надлежит хорошему мужу». Быстро позавтракав, Джулиус собрался ехать. «Твой отказ я не принимаю», — сказал он брату в присутствии Анны. «Я сюда еще приеду». Но Джеффри остался стоять на своем. «Приезжай хоть каждый день до конца жизни», — заявил он. «Ответ будет тот же». Калитка за Джулиусом закрылась. Анна вернулась в свою опочивальню, камеру-одиночку. Джеффри вошел в гостиную, разложил перед собой тома справочника Ньюгейтской тюрьмы и возобновил чтение, на которое у него не хватило сил прошлым вечером. Час за часом он усердно вчитывался в дела об убийствах. Проглядев добрую половину жуткой уголовной хроники, он обнаружил, что внимание его заметно ослабело, стало трудно вникать в текст. Тогда он зажег трубку и вышел в сад. Осмыслить прочитанное. При всем разнообразии зверств, с отчетами о которых он только что ознакомился, все они имели одну общую черту, не очень-то приятную, он и не подозревал о ее существовании, а она красной нитью пронизывала все дела об убийстве. Рано или поздно обязательно отыскивалось мертвое тело, и оно всегда было немым свидетелем следы яда в организме, следы насилия, совершенного преступления. Джеффри медленно шагал туда и обратно, так и сяк, обдумывая мысль, впервые пришедшую ему в голову, когда он остановился под окном Анны во тьме ночного сада. «Как?» Вот какой вопрос мучил его с той самой минуты, когда адвокат похоронил его надежды на развод. Не отпускал он Джеффри и сейчас. Собственный мозг не мог подсказать ему ответа, равно как и книга, к которой он обратился. «Как?» А ведь здесь у него все условия, чтобы совершить задуманное. Ненавистная жена при нем, наверху, целиком в его власти. Ради этого он отказался от предложенных Джулиусом денег. Место здесь абсолютно уединенное, ни с какой стороны не подглядеть, что делается внутри. Он твердо решил здесь остаться, даже после того, как домохозяйка послала ему оскорбительную записку с требованием немедленно уехать отсюда. Все было подготовлено для осуществления одной цели. Все было принесено ей в жертву. Но как добиться этой цели? Это для него, как и прежде, оставалось тайной за семью печатями. Есть ли другой выход? Да, принять предложение Джулиуса. Другими словами, расстаться с мечтой отомстить Анне, отказаться от прекрасного будущего, которое все еще предлагала ему верная миссис Гленнер. Ни за что. Надо вернуться к книгам. Он не прочитал их до конца. Вдруг на непрочитанных страницах он найдет какой-то скрытый намек, и его непроворный мозг сразу заработает в нужном направлении. Избавиться от нее так, чтобы не вызвать подозрений ни у одного живого существа в доме или за его пределами. Может быть, найти такой способ все-таки удастся? Способен ли человек, занимающий такое положение в обществе, мыслить столь чудовищным образом? Может ли он вести себя столь безжалостно? Ведь наверняка мысль о том, что он намеревался совершить, ни на секунду не давала ему покоя. Остановимся на мгновение. Вспомним события из его недавнего прошлого. Испытывал ли он угрызение совести, когда в саду Уиндигейтсе замышлял предать Арнольда? Бог не наградил его способностью испытывать угрызение совести и его теперешнее поведение, естественно, проистекает из поведения тогдашнего. На сей раз соблазн, куда более серьезный, толкает его к более серьезному преступлению. Устоит ли он? Он умеет искусно грести, как сказал сэр Патрик, проворно бегать, вынослив и показывает поразительные результаты в других физических упражнениях. Но поможет ли ему все это одержать чисто духовную победу над собственным эгоизмом, собственной жестокостью. Нет, он пренебрег развитием своего духа, души, чему негласно потворствовало столь популярное в наши дни поклонение золотому тельцу и оказался во власти худших в нем инстинктов, самых низменных, гнусных и опасных элементов, входящих в состав, называемый человеческим естеством. У большинства ему подобных это не повлекло за собой неслыханный вред, лишь потому, что на их пути не встретился неслыханный соблазн. А с Джеффри вышло иначе. На его пути неслыханный соблазн встретился. И с чем же он пришел к этой встрече? Он пришел к ней в том единственном состоянии, какое может быть у человека с его жизненным багажом, столкнувшегося с любым соблазном, а именно — человеком беззащитным во всех смыслах этого слова. Джеффри вернулся в коттедж. Служанка остановила его в коридоре и спросила, когда он желает поужинать. Вместо ответа он сердито спросил, где миссис Детридж. Оказалось, что миссис Детридж еще не вернулась. Было далеко по полудни, а она ушла из дома рано утром. Такого никогда не случалось. Туманные подозрения, одно кошмарнее другого окутали его мозг. Когда он изрядно выпил, и у него начался жар, он, так сказал ему Джулиус, какое-то время бредил. Может, в этом состоянии он что-то выболтал, и это услышала Эстер? Не этим ли объясняется ее долгое отсутствие уведомления о необходимости освободить жилье? Он решил, не показывая ей, что он ее в чем-то подозревает, рассеять эти сомнения, как только домовладелец вернется. Наступил вечер. Колокольчик зазвонил, когда часы уже пробили девять. Пришла служанка за ключом. Джеффри поднялся, чтобы открыть калитку самому, но в последний момент передумал. Она, скорее всего, по ту сторону калитки стоит именно Эстер, в свою очередь может что-то заподозрить, если калитку вместо служанки откроет он. Он отдал девушке ключ и скрылся из виду. «Устала до смерти». — сказала себе служанка, разглядывая хозяйку при свете фонаря над калиткой. — Устал до смерти, — сказал себе Джеффри, с подозрением наблюдая за Эстер, когда та прошла мимо него по коридору наверх, чтобы снять шляпку в своей комнате. — Устала до смерти, — сказала себе Анна, встретив Эстер на втором этаже и взяв у нее письмо от бланш, которое хозяйке коттеджа передал почтальон, встретивший ее у калитки. Передав Анне письмо, — Эстер Детридж удалилась в свою спальню. Затворив за собой дверь гостиной, в которой горели свечи, Джеффри перешел в столовую, где света не было. Дверь он оставил приоткрытой и стал ждать хозяйку, перехватить ее, когда она пойдет в кухню ужинать. Эстер устало заперла дверь, устало зажгла свечи, устало положила на стол перо и чернильницу. После этого ей пришлось несколько минут посидеть собраться с силами, отдышаться. Придя в себя, она сняла верхнюю одежду. Потом вытащила из потайного кармашка в корсете рукопись «Озаглавленную моя исповедь», как и в прошлый раз открыла последнюю страницу и под записанным вчера сделала новую запись. Утром я уведомила его о том, что он должен освободить жилье и предложила вернуть ему деньги, если он настаивает. Он отказался уезжать. Он уедет завтра, или я подожгу крышу над его головой. Весь день я избегала его, пришлось даже уйти из дому. Душа моя не ведает покоя, сон не смыкает мне веки. Я смиренно буду нести свой крест, пока у меня хватит сил. После этих слов ручка выпала из ее пальцев. Голова склонилась на грудь, она испуганно вздрогнула. Сон! Этого врага она страшилась. Во сне ее мучают кошмары. Отомкнув ставни, она выглянула во тьму. Сад был залит умиротворяющим лунным светом. Ясные глубины ночного неба успокаивали, радовали глаз. Но что такое? Почему все меркнет? Набежали облака? Погасли звезды? Нет. Она снова чуть не заснула. Эстер второй раз испуганно встряхнулась. «Все в порядке. Сад, как и прежде, залит ярким лунным светом. Кошмары или не кошмары, но усталость берет свое, и сопротивляться ей нет смысла». Эстер закрыла ставни и легла в постель. Свою исповедь она положила туда, куда обычно клала на ночь, под подушку. Она глядела комнату и поежилась. В каждом углу таились жуткие воспоминания прошлой ночи. А что, если она, проснувшись от пытки ночного кошмара, увидит у своей постели наводящее ужас привидение? Неужели нет никакого средства, ничего, что могло бы счастливо оградить ее от всего этого и позволить ей мирно почевать? В голове мелькнула мысль ⁇ Правильная книга ⁇ Библия. Если под подушку положить Библию, все-таки есть надежда, что удастся провести ночь в мире и покое. Она уже сняла халат и корсет. Надевать их совсем не обязательно. Она закутается в шаль. Вот и все. И свечу брать незачем. В этот час ставни окон первого этажа должны быть еще открыты, а если и закрыты, она найдет Библию и в темноте, на книжной полке в ее комнатке. Из-под подушки она вытащила свою исповедь. Она брала ее, даже если выходила из комнаты всего на минуту, ничего не могла с собой поделать. Сложив рукопись и спрятав ее в руке, она снова пошла вниз по лестнице. Колени ее дрожали. Свободной рукой приходилось держаться за перила. Джеффри наблюдал за ней из столовой. Вот она спустилась по лестнице. Он решил посмотреть, что она будет делать, а уж потом показаться и заговорить с ней. Но вместо того, чтобы пойти на кухню, Она замерла и шагнула в свою комнатку. Опять подозрительно. Что ей там делать без свечи? В такую темень? Она подошла к этажерке с книгами. В лунном свете, втекавшем в окно, ее темная фигура была едва заметна. Эстер пошатнулась, приложила руку к лбу Видно, у нее закружилась голова от утомления, но она тотчас встряхнулась и взяла с полки книгу. Прислонилась к стене. Наверное, хочет передохнуть, прежде чем подниматься наверх, слишком устала. Ее кресло стояло рядом. Конечно, если решила передохнуть минутку-другую, лучше сесть в кресло, чем стоять у стены. Она тяжело опустилась на сиденье, положила книгу на колени. Одна ее рука свесилась через ручку кресла, кажется, она что-то сжимала. Эстер уронила голову на грудь, тотчас вскинула и мягко положила ее на подушку на спинке кресла. «Заснула?» «Да». Ее быстро сморил сон. Мышцы сжатой руки, свисавшей с ручки кресла, постепенно расслабились. Из руки выскользнуло что-то белое и в лунном свете упало на пол. Джеффри снял тяжелые ботинки и в одних чулках бесшумно вошел в комнату подобрал с пола белый предмет. Это оказались листы тонкой бумаги, аккуратно сложенные и густо исписанные. Исписанные? Пока не заснула, она прятала эти записи в руке. Но зачем их прятать? Может быть, вчера, когда жара дурманил ему голову, он выболтал что-то компрометирующее его, а она это записала, чтобы его шантажировать? Охваченный болезненным недоверием ко всему, Разум Джеффри даже это немыслимое допущение возвел в ранг возможного. Бесшумно, как и вошел, он вышел из комнатки и на цыпочках проник в гостиную. Там горит свеча, и он прочтет оказавшуюся у него рукопись. Аккуратно разложив на столе тонкие листы, разгладив их, он обратился к первой странице и прочел ниже следующие строки.